Глава 26 джут Джуд зажег сигарету, потушил спичку и кинул ее в шестяную пепельницу с полосатой рекламой «Джим Бим» на донышке. Ну так вот, про это место мне рассказал Стэнли Бушер. Он остановился, задумавшись. Перед ними на исцарапанной клеенке, покрывавшей кухонный стол, стояли непочатые стаканы с пивом. Луис днем уже перекусил со Стивом, сживав пару сэндвичей в полупустом буфете. Подкрепившись, он начал спокойнее относиться к возвращению Черча, но ему по-прежнему не хотелось оставаться одному в темном пустом доме, где бродил этот кот. Норма какое-то время молча сидела с ними, смотря телевизор и вышивая домик на фоне заходящего солнца. Она сказала, что готовит вышивку для рождественской распродажи. Пальцы ее двигались довольно споро, артрит почти не был заметен. Луис подумал, что это из-за погоды, холодной, но сухой. Она уже совсем оправилась после сердечного приступа, и этим вечером, десять недель спустя, он подумал, что она даже как-то помолодела. Сейчас в ней можно было разглядеть былую девушку. В четверть десятого она пожелала им спокойной ночи, И они остались вдвоем с Джудом, который сначала молчал, поглощенный своей сигаретой. Стэнни Б, сказал наконец Луис. Джуд вздрогнул, вспомнив о чем-то. А, да-да. Все в Ладлоу и в Бакспорте, и в Варингтоне тоже звали его Стэнни Б. В том году умер мой пес Спот. 1910. Да, когда он умер в первый раз. Стэнни был уже стариком и малость чокнутым. Были и другие, кто знал про это индейское кладбище, но мне рассказал Стэнни Б. А он узнал о нем от отца, а тот от деда. Все они были натуральные французы. Джуд улыбнулся и отхлебнул пиво. Я еще слышу его ломанный английский. Тогда он встретил меня в Хлеву возле дороги номер 15. Кроме дороги Бангор-Бакспорт, она была в то время единственной, как раз там, где сейчас стоит фабрика Аринко. Спот тогда еще не умер, но уже был совсем плох, и отец отослал меня якобы купить корма для цыплят, которые он потом отдал старому Йорке. Этот корм был нам нужен, как корове классная доска, и я сразу понял, зачем он меня отослал. Он собирался убить пса? Он знал, как я любил спота, потому и отправил меня за этим цеплячим кормом. Я вернулся и уселся на старый точильный камень во дворе, и вот тут меня и нашел Стэнни Б. Половина людей в городе считала его тихим, а другая половина — буйным. Его дед был трапером и торговцем пушниной еще в начале века и ходил от побережья до самого Дерри и на юг до Сколхэггана покупать меха. У него была коляска вся обшитая кожей. Кроме того, он считал себя истинным христианином и любил толковать о воскресении, когда напивался, так говорил Стэнни Б. Он вообще обожал рассказывать про своего деда. Так вот, на этой его коляске были разные индейские знаки, он считал что все индейцы неважно какого племени происходят от потерянного колена израилева еще он говорил что все они попадут в ад но их магия имеет большую силу потому что они те же христиане только наоборот дед стенни торговал с микмаками и делал это очень успешно так что не мог никто с ним тягаться из за этого что он давал им хорошую цену и кроме того говорил стенни Он знал на зубок Библию, и мигмаки любили его слушать. Джуд опять замолчал. Луис терпеливо ждал. Мигмаки и рассказали деду Стенни Б. об этом месте, которым они не пользовались с тех пор, как Вендиго испортил землю, и о чертовом болоте, и о ступеньках. Рассказы про Вендиго тогда ходили по всей северной стране, Это были такие же страшные сказки, как наши, христианские. Норма проклянет меня, если услышит, но это так и есть. В холодные и долгие зимы, когда было мало еды, некоторые индейцы на севере оказывались в плохом месте, где они голодали и все такое. — Ели людей? Джуд пожал плечами. — Может быть... Они могли пожертвовать стариками или больными, чтобы остальные могли выжить. И после этого они говорили, что Вендиго прошел через их селение, когда все спали, и дотронулся до них. И это Вендиго заставил их есть своих сородичей. Луис кивнул. «Да-да, дьявол соблазнил». «А-а, я думаю, что и микмаки, которые жили здесь, делали это». А потом хоронили кости, съеденных на том месте. Одного, двух или целой дюжины. И потом решили, что земля испортилась. Так вот, Стэнни Б. подошел ко мне уже пьяный. Его дед имел, быть может, миллион долларов, когда он умер, так говорили люди. А Стэнни Б. был совсем нищим. Он спросил, что со мной, и я ему рассказал. Тогда он сказал, что это дело можно поправить, если я очень захочу, И буду смелым. Я сказал, что сделаю все, чтобы Спот снова был здоров и спросил его, не знает ли он хорошего ветеринара. «Не знаю», — ответил Стэнни Б., «но я знаю, как тебе помочь, парень. Иди домой и скажи отцу, чтобы он положил пса в мешок, но не закапывай его. Отнеси его на кладбище домашних животных и спрячь возле валежника, а потом возвращайся». Я спросил его, что будет потом, и он велел мне этой ночью не спать и ждать, пока он бросит в окно камешком. «И если ты, парень, забудешь про Стэнни Б., то попрощайся со своим псом, пусть идет прямо в ад». Джуд поглядел на Луиса и закурил еще сигарету. И так я и сделал. Когда я пришел домой, отец сказал мне, что он всадил пулю в голову спота, чтобы тот не мучился. Мне не пришлось даже говорить про кладбище. Отец сам попросил меня отнести туда собаку. Так я и пошел, волоча мешок с моим псом. Отец спросил, не помочь ли мне, но я помнил, что сказал Стэнни Б. Той ночью я не спал, хотя очень хотелось. Ты знаешь, как это бывает у детей. Мне показалось, что уже утро, но часы пробили только десять или одиннадцать. Пару раз я задремал, но каждый раз будил себя, будто кто-то тряс меня и говорил «Вставай, Джуд, вставай!», будто кто-то хотел, чтобы я не уснул. Луис удивленно поднял брови, и Джуд пожал плечами. Когда часы пробили двенадцать, я уселся на постели, одетый, и стал ждать. Пробило пол первого, потом час, а с Б все не было». Я подумал, что этот чертов француз забыл про меня и хотел уже раздеваться, когда два голыша чуть не расколотили мне окно. Один из них даже сделал трещину в стекле, но я не заметил этого до утра, а мать не замечала до самой зимы, когда в дом начал проходить холод. Я тут же подбежал к окну и выглянул, и там стоял Стэнни Б., который шатался словно от ветра, хотя ветер тогда был совсем слабый. Я не думал, что он вообще может куда-то идти, так он был пьян. И он прошептал мне, вернее, ему казалось, что он прошептал. — Эй, парень, спускайся вниз, или я сам поднимусь. — Тс -тс, ответил я, до смерти боясь, что отец проснется и задаст мне трепку. Но Стэнни повторил тоже еще громче. Хорошо, что родители были в спальне, где сейчас норма, со стороны реки. — И как же ты спустился? — У тебя ведь такая скрипучая лестница, — спросил Луис. — Конечно, потому я и не стал по ней спускаться. Я вылез через окно, цепляясь за плющ. Я боялся лезть, но еще больше боялся отца, чтобы он не узнал, что я иду на кладбище домашних животных за стенни Б. И вот мы пошли вдвоем с ним. По дороге он упал раз десять, но он тащил с собой кирку и лопату. Когда мы пришли на кладбище, я подумал, что он даст мне все это и велит копать яму, но вместо этого он только позволил мне передохнуть. Он сказал, что мы пойдем дальше, за валежник и в леса, где есть другое место для похорон. Я посмотрел на Стэнни, который был так пьян, что едва держался на ногах, а потом на этот валежник и сказал, «Стэнни, ты не влезешь на него, ты сломаешь шею». И тогда он сказал, «Я не собираюсь ломать шею ни себе, ни тебе, и я пройду, и ты похоронишь там своего пса». И он был прав. Он перешел через валежник совершенно спокойно, даже не глядя под ноги, и я за ним, таща спота, хотя он весил фунтов 35, а я тогда не больше 90. Знаешь, Луис, на другой день я чувствовал себя не очень хорошо. «А, как ты себя чувствовал?» Луис не ответил, только кивнул. Мы шли и шли. Мне казалось, что мы идем целую вечность. Леса в то время были еще более дикими. Разные птицы кричали, и не всегда можно было понять, что это были за крики. Бродили какие-то звери, может быть, олени, а может, лоси или даже медведи. Я тащил с пота. Через какое-то время у меня возникла дурацкая идея, что старый Стэнни Б. превратился в индейца и сейчас повернется ко мне весь раскрашенный, смуглый и черноволосый, что его кирка с лопатой на самом деле томагавки, и он ударит меня по голове и снимет скальп. Стэнни больше не шатался и не падал, он шел прямо вперед с поднятой головой, и это только укрепляло мои подозрения». Но когда мы добрались до края чертового болота, и он повернулся, я увидел, что это тот же Стэнни, а не шатался он потому, что боялся. Все лицо у него было белым и блестело от пота. Он говорил мне тоже, что я тебе прошлым вечером про птиц и про огни святого Эльма, и чтобы я не обращал внимания на то, что увижу и услышу. «Самое главное, — сказал он, — не отвечать, если с тобой кто-нибудь заговорит» и я кое-что там увидел. Я не хочу говорить об этом, Луис, но я был там с тех пор раз пять и не видел ничего подобного. И я думаю, что вчера я был там последний раз в жизни». «Не верить же всему, что он говорит», — сказал себе Луис, хотя три пива сделали его более доверчивым. «Не верить же этим росказням про старого француза и какого-то Вендиго», и зверей, которые воскресают. Это просто проклятый кот его оглушил. А потом он вылез, вот и все. А остальное — просто стариковские байки. Но это было не так. И Луис знал, что это не так, и три пива не могли подавить в нем это знание, как не смогли бы и тридцать три. Черч умер. Теперь он был жив, И что-то в нем изменилось, что-то было не так, что-то случилось. Джуд не хотел говорить, что он видел, но медицина этого индейского кладбища была недоброй, и что-то в глазах Джуда подтверждало это. Луис подумал об этом странном взгляде Джуда прошлым вечером и вспомнил свою мысль о том, что Джудом словно кто-то управлял. «Но кто?» — спросил его ум. И не зная ответа, Луис отогнал от себя эту мысль. Я зарыл спота и сложил курган, сказал Джуд. И пока я это делал, Стэнни Б уснул. Я тряс его, пока не разбудил, но когда мы прошли эти сорок ступеньки. Сорок пять, пробормотал Луис. Джуд кивнул. Да, верно, 45. Когда мы прошли эти сорок пять ступенек. Он снова шел уверенно, как и раньше. Мы пошли обратно через болото и через валежник, и, наконец, перешли через дорогу, и я опять увидел свой дом. Мне казалось, что прошло десять часов, но на самом деле еще даже не стемнело. — И что теперь? — спросил я Стэнни Б. — Теперь жди, и увидишь, что будет, — ответил он и пошел прочь, опять шатаясь и спотыкаясь. Я думаю, он спал ту ночь в хлеву, и так уж получилось, что мой спот пережил Стенни Б. на два года. У него что-то испортилось в кишечнике, и 4 июля 1912-го двое детей нашли его на дороге мертвого, как кочерга. А тогда я просто залез по плющу обратно, забрался в постель и заснул, едва моя голова коснулась подушки. Наутро я проснулся только в десять, когда мать позвала меня. Отец работал на железной дороге и уходил в шесть, и мать никогда еще не звала меня так. Она прямо вопила. Джуд подошел к холодильнику, достал банку пива и открыл ее. Лицо его в свете лампочки было желтым, цвета никотина. Отхлебнув пиво, он громко рыгнул и опять повернулся к Луису. Дальше мне нелегко говорить. Я вспоминал это снова и снова, но так никому и не рассказывал. Другие знали, что случилось, но никогда не говорили со мной об этом. Это как секс, наверное. «Тебе я скажу, Луис, потому что твой код теперь уже другой. Не обязательно опасный, но другой. Как тебе кажется?» Луис подумал о Черче, неуклюже спрыгнувшем с бачка, о его мутных глазах, тупо глядящих на него. Наконец он кивнул. Когда я сбежал вниз, моя мать стояла в углу между ледником и одним из наших шкафов. На полу лежало что-то белое. Это была занавеска, которую она собиралась вешать. А у двери стоял мой пес Спот. Он был весь в грязи. И оставлял грязные следы. Шерсть на брюхе свалялась. Он просто стоял, не рычал, ничего, но было ясно, что именно из-за него она забилась в угол. Она была в ужасе, Луис. Я не знаю, как ты относился к родителям, но я своих очень любил обоих. Я понял, что до смерти перепугал свою мать, когда увидел стоящего там спота. Но сам я даже не удивился. — Я знаю, — сказал Луис. — Когда я утром увидел Черча, я просто... Мне показалось, что это... Он помедлил. — Естественно. Это слово сразу пришло на ум, но оно было не самым верным. Должно было случиться. Вот — Вот-вот, — сказал Джуд. Он зажег новую сигарету, руки его немного дрожали, и моя мать увидела меня в белье и закричала мне, «Забери своего пса, Джуд! Забери, пока он не запачкал занавеску!» Тогда я позвал его, и сначала он не шел, как будто не узнавал своего имени, и я уже подумал, что это вовсе не спот, а просто похожий пес. «Да!» — воскликнул Луис. Джуд кивнул, но когда я позвал его второй или третий раз, он пошел. Он не мог идти прямо, а весь шатался, едва не свалился с крыльца, а когда я дал ему похлебки... Накинулся на нее, как волк. Тут я впервые испытал страх, потому что понял, что случилось. Но я встал на колени и обнял его. Все-таки я был очень рад, что он вернулся. И он облизал мое лицо, и... Джуд допил пиво и продолжил. «Луис, его язык был холодным, будто к твоему лицу прикасалась дохлая рыба». В какой-то момент они оба молчали, потом Луис сказал, продолжай. Он поел, и потом я принес старую ванну, которую мы держали специально для него на заднем крыльце, и вымыл его. Спот всегда не любил мыться, обычно мы купали его вдвоем с отцом, их к концу были мокрыми с ног до головы, а сам Спот выглядел виноватым, собаки умеют делать такой вид, но в тот день... Спот сидел в ванне совсем смирно. Он не шевелился. Мне это не понравилось. Это было как мыть кусок мяса. Я взял старое полотенце и досухо вытер его. Я видел все места, где его зацепила проволока. Там не было шерсти. И мясо казалось вырванным клочьями. Так выглядят зажившие раны лет через пять. Луис кивнул. По роду занятий ему приходилось видеть такие вещи. Раны никогда не затягиваются полностью, и он снова подумал о могилах, которые никогда не удается доверху засыпать землей. Потом я увидел его голову. На ней тоже был маленький белый круг, где не было шерсти, возле уха. — Туда попала пуля, — сказал Луис. Джуд утвердительно кивнул. Убить человека или животное выстрелом в голову не так уж и просто, Джуд. Бывают самоубийцы, которые не знают, что пуля может войти в голову, удариться о череп и пройти полукругом, не задев мозга. Я сам видел один случай, когда парень выстрелил себе в правое ухо и умер от того, что пуля обошла вокруг головы и пробила ему вену с другой стороны. Траектория этой пули была похожа на дорожную схему. Джуд усмехнулся и снова кивнул. Помнится, я читал про такое в какой-то из газет Нормы, в Стар или Инкуайрер. Но если мой отец сказал, что спота нет, значит, он знал, что говорит. — Ну хорошо, если ты говоришь, что такое было, то я тебе верю. Кот твоей дочери был мертв. «А ты как думаешь?» — спросил Луис. «Тебе лучше знать, ты ведь доктор». Это звучит прямо так. «Тебе лучше знать, ты ведь бог». А я не бог». «Было темно». «Да, было темно, и голова болталась, как у куклы, и когда ты поднял его, он оторвался от земли, как клейкая лента. Живые так не делают. Если ты жив, ты не примерзнешь к земле». В другой комнате часы пробили десять-тридцать. И что же сказал твой отец, когда пришел домой и увидел пса? Я тогда вышел на улицу, ожидая его. Я чувствовал себя как обычно, когда сделал что-то не то и ждал наказания. Он вошел в калитку около восьми, в своем плаще и фуражке. Ты видел когда-нибудь такие? Луис кивнул, прикрыв рукой зевок. — Да, уже поздно, — заметил Джуд. — Пора закругляться. — Да нет, — сказал Луис. — Я выпил всего на пару банок больше обычного. — Продолжай, Джуд. Мне очень интересно. Мой отец носил обед в жестянке из-под сала, и он вошел, крутя эту жестянку в руке и что-то насвистывая. Было уже темно, но он увидел меня и сказал «Привет, Джудкинс». Он меня так называл и потом. «Ну, где твой...» И тут из темноты вышел спот, не выбежал, как раньше, а вышел медленно, опустив хвост, и мой отец уронил свою жестянку и отшатнулся. Не знаю почему, но он не убежал, а только отступал назад, пока не натолкнулся спиной на забор и стоял там, глядя на пса. И когда спот все же прыгнул на него, отец схватил его за лапу. И так держал, как даму, во время танца. Он долго смотрел на пса, потом поглядел на меня и сказал, «Надо бы его вымыть, дзюд! Он воняет землей, в которую ты его закопал». И потом пошел в дом. И что ты сделал? Вымыл его второй раз. Он опять сидел в ванне и не шевелился. И когда я вошел в дом, мать уже пошла спать, хотя еще не было девяти. Отец сказал, нам надо поговорить, Джудкинс. И я уселся напротив него, и он первый раз говорил со мной как со взрослым, и я и сейчас помню, как тогда пахла жимолость, что росла возле твоего дома, Джуд вздохнул. Я всегда хотел, чтобы он говорил со мной так, но в тот раз мне это не понравилось. Это было похоже на то, как ты смотришь в зеркало, напротив которого установлено другое зеркало, и ты видишь себя во многих зеркалах сразу. Интересно, сколько раз эта история будет повторяться. Все то же самое, кроме имен. Это тоже похоже на секс, ты не находишь? Твой отец все знал? Ага. Кто отвел тебя туда, Джуд? Спросил он меня, и я ему все рассказал. Он только кивал, как будто ожидал этого, хотя я потом узнал, что в Ладлоу еще шесть или семь человек знали про это место, но думаю, что один Стэнни Б. был настолько ненормальным, чтобы пойти туда. — А ты не спросил его, почему он тебя не сводил? — Спросил, — сказал Джуд. Как-то во время этого долгого разговора я про это и спросил, и он ответил, что это нехорошее место, и вряд ли оно может помочь людям, которые лишились своих животных или самим животным. Он спросил меня, буду ли я любить спота, как раньше. И ты знаешь, Луис, я долго не мог ответить, и я должен высказать тебе свои чувства, потому что рано или поздно ты спросишь, зачем я отвел тебя туда если это плохое место. Так ведь?» Луис кивнул. «Что Элли подумает про Черчи, когда вернется?» Это сильно занимало его, пока они со Стивом Мастертоном гоняли шарик. «Может быть, смерть иногда лучше», — сказал Джуд. «Но дети этого не знают. И твоя Элли тоже. И иногда мне кажется, что и твоя жена не знает. Скажи мне, если я не прав, и оставим этот разговор». Луис открыл рот и закрыл его снова. Джуд продолжал, говоря теперь очень медленно, пробираясь от слова к слову, как накануне они пробирались с кочки на кочку в чертовом болоте. — Я видел, как это бывает. Кажется, я говорил тебе, что Лестер Морган закопал там своего призового быка. Бык черной ангузской породы по кличке Ханнер Этти. Правда, дурацкое имя для быка. Он умер от какой-то язвы, и Лестер тащил его туда на санях. Как он это сделал, перетащил его через валежник и все такое, я не знаю, но когда ты хочешь что-то сделать, у тебя обычно получается. Ну вот, Хенретти вернулся домой, но Лестер застрелил его через две недели. Этот бык стал плох, совсем плох, но это единственное животное, о котором я слышал такое». Большинство становилось просто чуточку тупыми, медлительными, чуточку... чуточку мертвыми? Да, чуточку мертвыми. Словно они были где-то, а потом вернулись, но не совсем. Но твоей дочери не обязательно это знать, Луис. То, что ее кот попал под машину и потом вернулся. Не надо ставить ей задачи, которые она не может решить, кроме... «Кроме тех случаев, когда это надо», — сказал Луис, — «скорее себе, чем Джуду». «Да», — согласился Джуд, — «иногда надо. Может быть, она поймет, что смерть — это реальность, что есть точка, где боль проходит и сменяется просто доброй памятью. Но не объясняя ей этого, она поймет сама. И если она хоть немного похожа на меня, она по-прежнему будет любить кота». Она будет его любить, но постепенно кое-что поймет и вздохнет с облегчением, когда он умрет. Они ведь не живут долго. «Это поэтому ты отвел меня туда?» — спросил Луис. Он теперь чувствовал горечь. Теперь ему все объяснили. Пусть это объяснение было диким, выходящим за пределы здравого смысла, но оно было. Теперь Луис мог стереть в памяти этот странный взгляд Джуда в лесу, то мрачное торжество, но это... Внезапно Джуд резко закрыл лицо ладонями. В какой-то момент Луис подумал, что у него приступ боли, но, увидев, как судорожно вздымается грудь старика, понял, что тот борется со слезами. «Поэтому... но не только», — сказал он странным, хриплым голосом. «Я думаю, потому же Стэнни Б. сделал это, и Лестер Морган, и другие. Лестер отвел туда Линду Лавискью, когда умерла ее любимая собака. Он повел ее туда уже после того, как убил своего быка, чтобы тот не гонялся за детьми. Он все равно сделал это, Луис. Он все равно это сделал». Джуд почти стонал. «Джуд!» — О чем это ты? — спросил Луис в тревоге. — Лестер сделал это и Стэнни по той же причине, что и я. Ты делаешь это, потому что что-то толкает тебя. Ты делаешь это, потому что эти могилы — тайное место, и ты владеешь этой тайной и выдумываешь причины, которые кажутся тебе правильными. Джуд убрал руки от лица и посмотрел на Луиса глазами древнего старика. — Поэтому ты идешь... И делаешь это. Ты создаешь причины. Они кажутся тебе разумными, но ты просто хочешь видеть их такими. Или они этого хотят? Мой отец не отвел меня туда потому, что слышал про это место, но никогда там не был. Станни Б. был там. И привел меня. И прошло семьдесят лет, и вот... Джуд покачал головой и вытер сухие глаза... «Послушай», — сказал он, — «послушай, Луис». Бык Лестер был единственным животным, которое действительно испортилось. Я помню, что болонка миссис Лавискью как-то потом укусила почтальона, и знаю еще пару таких случаев, но животные все немного дикие, а спот всегда оставался хорошим псом. Моя мама никогда больше до него не дотрагивалась, но он все равно был хороший пес, хотя и вонял землей, сколько бы мы его ни мыли. Но, Луис, если ты сегодня убьешь этого кота, я никогда никому не скажу про это. Это место, оно толкает тебя, и ты выдумываешь самые благородные причины. Но я делал не то, Луис. «Вот и все, что я могу сказать. И Лестер делал не то, и Стэнни Б. Я же не бог. А в том, чтобы оживить мертвое животное, есть какая-то претензия на то, чтобы стать богом? Тебе не кажется?» Луис опять открыл рот и опять его закрыл. То, что он хотел сказать, было нелепо, нелепо и жестоко. «Джуд, я не затем прошел через все это, чтобы опять убивать этого проклятого кота!» Джуд допил пиво и аккуратно отставил банку к пустым. «Ну вот и все, что я хотел сказать. Можно задать тебе один вопрос?» «Спрашивай», — сказал Джуд, — «не хоронил ли там кто-нибудь людей?» Рука отсюда конвульсивно двинулась. Две пивных бутылки упали со стола, одна из них разбилась. «О, Господи!» — сказал он. — Нет, кто бы посмел. Ты не должен даже спрашивать о таких вещах, Луис. Я только поинтересовался». — Некоторыми вещами лучше не интересоваться, — сказал Джуд, и впервые он показался Луису Криду дряхлым, будто стоял возле собственной свежевырытой могилы. И потом дома ему припомнилось еще кое-что о том, как выглядел Джуд в этот момент. Казалось, что он лгал.